Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu Мы продолжаем читать комментарии книги книге Китаб которая называется Фатх маджид И начинаем сегодня новый раздел, который называется Аддуа дуа иля шахадати ля илля Призыв к свидетельству ля иляха илля призыв к свидетельству, которое означает нет достойного для поклонения, нет достойного божества для поклонения, кроме Всевышнего Аллаха. И сказал шейх Мухаммед, Абдул... Мухаммед ибн Абдуллах, первый аят, который он привел в этом разделе, сказал Баб дуа иля шагадати аля иля халава ва и Аллахи та'аля Kul hadihisabili ad'u ila Allah ala basiratin anava mani tab'ani wa subhanallah wa ma ana min al-mushriki To tajat iz sury iz sury Yusuf Skaj, takov moj pout, ja i moj posledovateli soglasno аугах я не являюсь одним из многобожников или одним из них и говорит шейх Абдуррахман ибн Хасан комментатор этой книги لما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد وفضله وما يجب الخوف من ضده نب بهذه ترجمه علمه لا ينبغي لمن عرف على نفسي بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعيدة الحصنة كما هو سبيل المرسلين واتباعهم كما قال الحصن البصري لما تلقى له تعالى ومن أحسن قولا مما دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فقال هذا حبيب وهذا ولي وهذا صفوت وهذا خيرت وهذا wa hadha ahabbu ahli al-ard ilawan ajaba wa huwa fi da'watihi wa da'a an-nasa ila ma ajaba wa huwa fihi min da'watihi wa amila salihan fi ijabatihi innani minal muslimin hadha khalifatullah govorit chto kogda его привилегии и достоинства Таухида. И то, что требует и страха в отношении того, что противоречит этому таухиду, а это Ширк, он обратил внимание вот этим заголовком на то, что тот, кто узнал все то, что пришествовало, общее положение Таухида, общее положение того, что противоречит ему не подобает тому кто узнал все это чтобы он ограничивался этим знанием только в отношении себя однако является обязательным для него призывать к Аллаху то есть призывать к таухиду и соответствующе призывать к тому, кто, к тому что противоречит этому призывать с мудростью и лучшим увещеванием так как или так же, как это является путь посланников и, те, и тех, которые последовали за посланниками. Как сказал об этом Хасан Басри Рахимахуа, когда прочитал слово Всевышнего Аллаха, смысл кто же лучше словом, кроме как тот, кто призывает к Аллаху или призвал Аллаху и совершает хорошие дела и сказал, Я, поистине, я из мусульман, я числа мусульман это выражение гордости в противоположность того, что к сожалению иногда происходит сейчас а это то, что некоторые мусульмане стесняются сказать что они мусульмане однако в Коране это пришло только в похвальной форме сказал Хасан Аль-Басри в отношении этого аята, это любимец Аллаха, то есть тот, кто так себя ведет и тот кто так говорит, и тот, у кого -то такие убеждения, потому что нет сомнения, что говорящие это или то, что приходит в похвальной форме в отношении каких-то слов или в отношении каких-то дел в Коране или Суни, это означает, что эти слова или эти деяния соответствуют убеждениям говорящего. Если же нет, это человек лицемер. И он не является похвальным. Это любимый Аллаха. И это тот, кого Аллах защищает. И это избранные. Или один из избранных, кого избрал Аллах. И это самые лучшие люди, которые, которых избрал Всевышний Аллах. И это самые любимые самые любимые люди. То есть речь идет об одном человеке, однако охватывает все тех, кто описан этим описанием. И это самый любимый человек на земле для Аллаха он ответил Всевышнему Аллаху в его призыве и призвал стал призывать людей к тому на что он ответил Всевышнему Аллаху и совершал он деяние праведное вот в этом своем ответе после того как ответил или Одно из деяний или в чем проявляется вот это вот праведное деяние, то, что он ответил поистине я из мусульман, то есть я из числа подчинившихся, я подчинился Всевышнему Аллаху, Аллаху. и это халиф от Улах. Халифат от можно сказать, перевести как наместник, то есть э, это тот род людей, которые по праву пользуются в этом мире теми богатствами или тем, что Всевышний Аллах поделил людей. То есть они ответили Всевышнему Аллаху и по праву пользуются и живут на этой земле, соблюдая законы Всевышнего Аллаха и утверждая их и также призывая их. Kale rahimahu wahu ta'ala, Kale hodihih sabila ad'u ila Allahi ala basiratina anna wa mani taba'ani wa subhan Allahi wa ma ana min al-mushriki. Opet šeikh Abdurrahman повторil ajat, který privil šeikh Muhammed ibn Abdullahab rahimahu wahu. I zatem skala, Kale abu Jafar ibn Jarir, Ya ta'ala, li sallallahu ya ad والطريقة التي أنا عليه من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان ولانتهاء إلى تاعة وترك معصية سبيل طريق دعوة أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني أنا ويدعو إليه على بصيرة أيضا من يتبعاني وصدقاني وآمن بي وسبحان الله يقول تعالى ذكره قل تنزيها لله تعالى وتعظيم له, من, يكون له شريك من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه وما أنا من المشركين يقول وانا بريم من أهل شبه لست منهم ولا هم مني تاها زكونش بصلاة Иманджари Табари. Здесь шейф привел комментарий имама Табари Рахимахуа к этому аяпу. Говорит имам Рахимахула, говорит Всевышний Аллах своему пророку, посланнику Мухаммеду Саллаху алейкум. Скажи, то есть о Мухаммед это в арабском или в оригинале. Если дословно перевести, то будет куль-гадиги сабили. То есть скажи вот это, потому что вот это гадиги это указание исм указывает на что-то, то, что не упомянуто э, напрямую в аяте. Вот это указанное, на что я указываю, это есть мой путь. И здесь имам делает тафсир вот, это, э, вот этого слова, вот это. Скажи вот это и указание на что-то. Вот это, это есть мой путь. Потому что если на русском э, как бы пер, переведено уже по смыслу, и как будто смысл получается скажи вот это мой путь. Однако э, по-арабски не совсем уж так. То есть скажи вот это, и он как будто посланница украинского, указывает на что-то. И вот это, то на что указывается, это призыв к которому я призываю или которому я призываю и это путь, на котором я нахожусь который включает в себя призыв к таухиду Аллаха и искренности в поклонении ему, помимо каких-то божеств или идолов и также подчинение Всевышнему Аллаху и оставление ослушания то есть вот это вот состояние на которую указывает посланник Саллах или на которую Всевышний Аллах приказывает ему указать. Вот это вот состояние, в котором он находится. Вот это Сабили, то есть вот это мой путь. Вот это мой путь. То есть мой призыв и мой путь. Затем следующее вот это вот предложение. Адхру и далга. и Я призываю к Аллаху. Ученые, которые говорили в этом аяте со стороны арабской грамматики, у них два мнения в этом вопросе. То, что вот это вот предложение, я призываю к Аллаху, это новое предложение, которое несет в себе смысл разъяснения того, что предшествовало. То есть в чем проявляется этот мой путь, в чем его основные черты. То, что я призываю к Аллаху. Другие ученые сказали, что это не независимое предложение, однако это то, что называется в арабском в арабской грамматике джунна туль предложение, состояние оно связано непосредственно с, с, с прошлым предложением как будто сказано скажи, вот это мой путь в состоянии или мое состояние в нем, то, что я призываю к Всевышнему Аллаху, однако Есть между этим определенные разницы, смысловые, но, конечно, мы сейчас не будем углубляться в это. Пойдем по одному из тофсиров. То есть, можно сказать, что это новое предложение, начальное предложение, разъясняющее джумль баянии, разъясняющее то, что предшествовало. То есть, я призываю к Аллаху только к нему одному на основе знаний в некоторых переводах смысловых переводах Корана сказано согласно на основе убеждений однако это не совсем точно не совсем точный перевод если под убеждениями подразумевается то что в арабском языке означает, как или приходит в смысл в смысле, или Айтикат убеждений Потому что Айтикат может быть правильный, может быть неправильным Айтикат, убеждения могут быть правильными, могут быть неправильными Поэтому, когда, допустим, э, в книгах по основе фика как правило в первой главы идет определение, что такое аль что такое знание почему? потому что на этом строится последующие э, то что вытекает из этого на основе знаний ты же хоть должен получить знания о, о том или ином шариатском положении как оно извлекается, что из этого следует и так далее и так далее мы нуждаемся в знаниях чтобы у нас были знания о правильных положениях в религии или и то что нас, от нас требуется и поэтому Допустим, один из определений атазилитов ну, от в отношении знания, то, что это этика души. Масуку не вселей Убеждение в какой-то вещи со спокойствием при этом. То есть человек убеждается в какой-то вещи, и он спокоен вот в этом своем убеждении. И еще они добавляют другие какие-то, другие добавки некоторые ну, ограничимся сейчас только на это и поэтому их критикуют другие ученые говорят, что вот это вот определение в него туда входит также и каферы или муптади, заблужденный, который убежден в чем-то и думает, что его убеждения соответствуют действительности и он полностью спокоен ты его хоть разрежь он никогда кроме как если захочет это Всевышний Аллах, никогда не откажется от своих убеждений но это не называется знанием это называется джаглям. то же самое как христиане или иудеи или еще какие-то виды неверных, которые полностью убеждены и спокойны в отношении своих убеждений, это не называется знание однако в басира придут слова тоже и на Кайма Рахима Гула поэтому убеждение не совсем точный перевод если под словом убеждение подразумевается вот это то, что я упомянул то есть на основе знания Аля на основе знания я призываю на основе знания почему? потому что, как уже было сказано человек может быть убеждён в чем то и он искренне убежден в этом и искренне думая что он призывает Всевышнему Аллаху, то есть он думает, что вот это убеждение, на котором он находится, это и есть религия Аллаха, и он искренне в этом. Он не попадает под этот аят, нет, нет сомнений. Почему? Потому что он не находится на основе знаний, он находится как раз на основе своих убеждений. И поэтому этот смысловой перевод не точен в этом вопросе. И поэтому здесь шейх сказал, шейх э, имам Ибн Джарид Табари, Та в сире Аля Басырати на основе знания Бидалика Уякинин Ридмин Минни Биги. То есть я нахожусь на основе, ясно вижу то, к чему я призываю. И на основе уверенности и знания, моего знания о том, к чему я призываю. Делаю Тавсир, добавил вот это вот слово очень важно, это знание. Ана, я. То есть посланник Саллаху алейхи говорит, я или ему приказано сказать, я призываю на основе знаний. И также тот, кто последовал за мной, по-настоящему последовали, тот, кто по-настоящему последовал за посланником Саллаху он будет призывать, если будет призывать, то будет призывать тоже на основе знаний. Потому что в Муктаде заблуждённые люди, они не являются тем, кто в сущности последовал за посланником, посланником Саулфалий и они потом делятся на две группы. Забужденные люди делятся на две группы. Либо тот, кто забужден, и он является искренне забужден, то есть у него нет другого варианта. Он родился в определенной среде и так далее, и так далее. Этот не называется человек, что он последовал. Он Последовал своих убеждениях, он думает, что он убежден в том, что последовал за посланником алейкумса. Однако внешне он не последовал за ним. В то время как мы знаем, что следование у него у него две стороны. Настоящее следование запасанием Саухалих Мусам. У него две стороны. нет внутреннее и внешнее. Внутренняя сторона представляется хадис и посланника имнам аль амалу биньят поистине дела по намерению у человека есть намерение искренность желание стремление определенные сердечные состояния любовь к посланнику салу алейхи любовь к следованию ему желание страх ослушание это внутреннее состояние человека потом оно выражается во внешнем состоянии которое А вот это вот внешнее состояние, оно измеряется другим измерением или другим мерилом. А это хадис Аиша, в которым она передала своего посланника, который сказал «Тот, кто совершает деяние, на которое нет моего приказа, то оно отброшено» он отброшен. это внешнее проявление человек совершает какие-то действия у него может быть внутреннее состояние соответствует первому хадису, однако внешнее состояние не соответствует первому хадису не соответствует второму хадису то же самое один из вариантов этого хадиса тот кто ввел нововведение на которое нет моего приказа, то он отброшен и как ученые говорят, что один хадис или каждый из этих вариантов дополняет другого, почему? потому что кто-то может сказать, я ничего не вводил я нашел своих предков нашел ученых, которые находятся в той местности, знающих людей совершающих эти деяния однако я ничего нового не вводил так поэтому меня не обязывает вот этот хадис Ман Ахдаса, тот кто ввел Однако ему будет сказано, амиля тот, кто совершает деяние, все равно ты ввел это или не ввел. Поэтому вот эти вот две стороны, которыми взвешивается степень следования того или иного человека за посланником. И поэтому тот, кто в реальности не последовал за посланником, он не может призывать на основе знаний. Он не может призывать на основе знаний. И, естественно, тот, кто реально последовал за посланником Саулхали, за внешний и внутренний, он будет призывать на основе знания. Почему? Потому что это и есть путь посланника Саллахухалиху. Призыв на основе знания, как пришел в этом маяти. И если человек последовал за этим путем, то он будет тоже призывать на основе знания. Если же он не призывает на основе знания, то значит он не следует путем посланника Саллахухалиху, а следует каким-то другим путем как говорит дальше ибн Джарир табари айдин ман иттаба'ани ва ва амана то есть тот кто последовал за мной и уверовал в меня ва субханаллах это слово которое или выражение которое указывает на как бы, очищение человек отрекается от того, чтобы приписывать Всевышнему Аллаху то, что не подобает ему возвеличивая его чтобы у него был какой-то соучастник в праве на поклонение или соучастник в создании или еще в чем-то в чем не может быть соучастником Всевышнего Аллаха. И заканчивается этот аят То есть я не являюсь одним из многобожников как таковым И я также не являюсь одним из них То есть я не из массы многобожников Хоть и сам по себе человек может не делать многобожие Однако внешне может быть среди многобожников они не со мной и я не с ними закончили слова Ибн Джадира Табари И дальше говорит шейх Абдуррахман ибн Хасан قال في شرك المنازل يريد ان تصل بالاستدلالك الى اعلى درجات العلم وهي البصيره التي تكون نسبه المعلوم فيها الى القلب كنسبه الماء الى البصر وهذه هي, وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة وهي على درجة العلماء قال تعالى قل هذه السبيل أدعو الله على بصيرة وأنا ومن اتبعني أي انا وأتباعي على بصيرة وقيل من اتبعني عطفنا للمرفوع في أدعوه أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن il كذلك ne so الله ligilu على vsi dnyer. القولين od Travevé على odt razor za raz0. Zل الله تعالى sellem ليس منهم vsi من 하 على odって ustastu swa كان من me. على ili je sellim ikmene je laser ir который говорит, что смысл этого требует от тебя. Или Всевышний Аллах приказывает посланнику Саухаимсалям, и соответствующее это требование потом для того, кто придет после него, подразумевается под этим, чтобы ты достиг своих. Своем аргументации своей аргументации до высших уровней знания который является басыром здесь не идет речь как мы приведем инчала дальше слова тоже имен не идет речь о том чтобы ты э, охватил все знания во первых это невозможно во вторых это чрезвычайно затруднительно для многих людей однако речь идет о том чтобы То знание, которое у тебя есть, шариатское знание, оно было описано определенным описанием. А это, он говорит, аль-атитакуна, ниспатуна, алюмифига, аль-калька, ниспати, аль маи и или аль-басар. Очевидно, здесь опечатка, аль и должна быть в чем выражается вот это вот басыра ясное видение или знание таким образом чтобы отношение познаваемого тобой то что ты узнал это отношение будет такое же отношение к сердцу как отношение того что ты видишь к зрению что это означает? означает когда ты смотришь на что-то, у тебя глаза здоровые, ясновидящие нет ничего, чтобы мешало бы созерцанию нет темноты и так далее в ясном дне среди белого дня ты видишь какую-то вещь Какое, какая степень отношения между тем, что ты увидел и твоим зрением можно сказать, относительно полное, потому что ты видишь явно все детали то есть то, что ты видишь вот этот вот образ в такой же форме отпечатывается у тебя в мозгу нету между ними никакого, никакой разницы то есть столько сколько тебе дано было увидеть как ты увидел, оно отпечатывалось у тебя в мозгу и эта э, форма присутствует то же самое он говорит, что должно Отношение Басыра здесь идет речь же в аяте. Басыра э, идёт речь о знании, не о э, глазном, скажем так, созерцании однако поэтому и так и назван Басыра, то есть ты нас, ты, у тебя ясные и понятные знания то что у тебя в голове это полностью соответствует действительности потому что есть такая вещь это выражение оно используется в таких науках как логика или сульфив харич харич какая-то вещь может быть хариджи может быть вигни шею хариджи шею вигни хариджи то есть это вещь на самом деле она присутствует вне твоего представления вне твоего представления я представил что-то представил допустим тот или иной здание, и оно в действительности существует. Допустим, я смотрю на это здание, закрыл глаза и представил его. Это здание присутствует в действительности и присутствует у меня в голове, в моем образе. Потом есть сущности, которые присутствуют только у нас в образе, и у них нету реального воплощения в действительность. Какие-то вещи, которые может человек представлять. Поэтому вот это вот знание, которое у человека есть или представление, у нее есть действительное воплощение в реальность или нет? Или если есть, насколько это соответствует действительности? Поэтому вот это вот знание, которое упомянуто здесь, в этом аяте, и имеет этот смысл взято от слова басар, басыра басар. Поэтому Ибкайм Рахима, имам Рахима говорит, что. Ты не дойдешь до уровня басыра, вот этого ясного знания, которое упомянуто здесь в этом аяте, и которое требуется. И которое, если человек им не будет описан, то он не будет, если не будет описан полностью, то он не будет одним из тех, кто последовал за посланником Саулхалиса. Вот это вот знание, степень знания или уровень знаний, или форма его, оно должно быть. Вот это образ, который у тебя возник после того, как ты ознакомился с каким то доказательством из Кораны или Сунны, или слов ученых. Вот этот образ, который у тебя внутренний, возник, когда отношение его с тем, что происходит в действительности, будет таким же, как отношение твоего взгляда, зрения к тому, на что ты смотришь, вот это и будет называться басыра. То есть твое знание, Это и есть, в принципе, определение знания. Определение знания ⁇ это познание какой-то вещи или познание чего-то познаваемого в соответствии с тем, чем эта вещь описана в действительности, в соответствии с тем, какая она в действительности. Вот это есть Бассейр. И дальше он говорит, что вот эта вот особенность ею характеризуются сподвижники в первую очередь сподвижники потому что их, их степень знания и понимания действительности уже никто не достигнет из этой общины дальше он привел опять же этот аят скажи это мой путь я и мы последователи призываем к Аллаху согласно знаниям как уже было сказано то есть Продолжает, продолжается сала имам ибн Каима. Я и мои последователи на основе знаний. как сделать? Здесь тоже можно, и ученые сказали, что можно и так сделать э, разбор да, грамматический. И можно по-другому. Вот эту форму, которую привез здесь имам ибнкаин, будет такой смысл, в упрощенной форме на арабском, э, на русском языке я скажу как будто было сказано таков мой путь я и мои последователи на знаниях на основе знания останавливается здесь предложение заканчивается здесь предложение это, скажи это мой путь я призываю к Аллаху потом останавливается предложение и как бы воз, э, возобновляется предложение я и мои последователи на основе знания вот такой будет смысл то есть скажи это мой путь я, приз, э, э, я призываю к Аллаху. потом опять же восстанавливается это предложение возобновляется я и мои последователи на основе знания то есть как бы два предложения Одно, в одном предложении говорится о том что посланник салхалай призывает к Аллаху а в другом предложении он описывается тем что он на основе знания вот посланник салхалай сал стоит на знаниях и те кто за ним последовал тоже стоят на знаниях и дальше имам Ибн Кайм рахим, приводит другой вариант и говорит Другой вариант ученые сказали, что вот тот, кто за мной последовал, или мои последователи, вот эта часть предложения она связывается со словом АДУЛ, то есть призываю поэтому будет какой смысл что я призываю и те, кто за мной последовал призывают на основе знаний и потом сказал, в любом случае, либо так мы сделаем разбор этого, этого аята либо по другому все равно Этот аят указывает на то, что последователи посланника они являются людьми знания, которые призывают к Аллаху. Тот же, кто будет не из них, тот же, кто не будет описан этим описанием, то не является по-настоящему одним из последователей посланника в сущности, не является им. Даже если он будет являться последователям им в смысле отношения к себя и заявлением об этом в каком смысле? то что у нас есть э, ислам в э, хукме то что называется относительный человеку выдается выда хукм то что он мусульманин он родился в исламской семье в мусульманской семье ему дается хукм то что он мусульманин потом живет если сделал что-то То, что вводит его из ислама с, с известными условиями и так далее сейчас не будем отдаваться в эти подробности то муртад вышел из ислама не сделал или не сказал или не убил в том что внешне для нас проявляется внешне он для нас умирает как мусульманин его хоронят как мусульманина и все хотя он может быть внутри кафир, мунафик и так далее это ислам внешний в том, мы же говорим или На что вознаграждение, на что, за что установлено в шаряте вознаграждение, это за ислам настоящий, то есть человек на самом деле мусульманин, настоящий мусульманин, то есть он подчиняется ля-йля делает то, что от него требует, это ля-илля в полной мере. Если совершает грехи, каяться и так далее. То есть вот это как бы, можно сказать, полный ислам, настоящий ислам. и такой человек первого рода относится к мусульманам заявляет о, о своем исламе заявляет о том что он из последователей посланника Саулах и это относительная следовательность то есть вот это вот ислам хукну ему дается однако без сомнения он не, не последователь полный не последователь настоящий такой какой он должен быть и поэтому Приблизительный смысл, о, о чем говорит имам Бен Мукай, э, вот этот смысл. Что тот, кто не будет описан этими описаниями, которые упомянуты в этом аяте, он не является настоящим следователем, за посланником Слава Харьей. Хоть и он может внешне относиться к мусульманам, потому что мусульманин как таковой внешний он из Общины послания Касалахуа Кали Мусани Рахима Гула Фиги Мин Гаттамбих Или давайте до того как прочитаем следующие слова шейха Прочитаем некоторые слова имама ибн Кайма Рахимахуа, которые ничего будут полезны, как дополнение к смыслу слова Басыра. В своей книге Мадари Саликин он начинает имам ибн Кайма Рахимахуа говорить о ступенях, остановках, да, по которым движется двигающиеся к Аллаху, стремляющиеся к Аллаху. И первая остановка, первая остановка поклонения он вот назвал Аль-Якада. Аль-Якада это пробуждение. Когда человек пробуждается, он спит, ему может сниться какой-то кошмар, и он находится вот в этом состоянии. Потом он просыпается, пробуждается, открывает глаза, видит солнце, видит совсем другой мир. Абсолютно другой мир. Он попадает в реальный мир, в настоящий мир, в то время как тот мир, в котором был, это мир нереальный. Поэтому он называет, имам иднукайм Рахимагула, называет вот эту первую остановку пробуждения. Человек для того, чтобы двинуться к Всевышнему Аллаху, должен пробудиться вот этого сна который может быть кошмаром более того, в нашем случае куфр это кошмар в любом случае даже если человек видит его в красивой форме даже если человек видит его в красивой форме, поэтому Всевышний Аллах в некоторых аятах указывает на то, что кафирам была приукрашена ихняя жизнь и разукрасил им шайтан то что они делают это для них приукрашено поэтому вот этот сон вот этот кошмар который, которым они живут некоторые из них видят это в приукрашенном виде имам Микайм Рахимула говорит Инзя аджль кальб Лирауати Алинтиба Минракди Аль-Гафилин Он определяет это как пробуждение В чем оно проявляется инззеач. Инзеач, если это перевести как волнение и определенная степень э, раздраженности и непонятности. Почему? Потому что когда человек попадает в новое. Полное состояние, он чувствует себя, нет сомнения, немного дискомфортно. Когда он пробуждается от этого долгого сна, этого долгого кошмара и попадает в реальность, эта реальность немного страшит его вначале. И вот это вот инзиадж, это беспокойство сердца, к прелести. При прелести, можно так сказать, пробуждение. Это можно и так перевести, как прелесть его слова, которое я здесь использовал, если сказать раваати с, с, с, с фатхой на главу. А можно сказать как рауати. Рауат это слово, которое указывает на сразу несколько смыслов. На страх, с одной стороны, и состояние благовения. И, очевидно, он имеет в виду здесь второй смысл. То есть страх, состояние, которое несет в себе определенный страх. Поэтому вот это волнение сердца при страхе пробуждения, когда человек пробуждается, и он видит эту реальность, он немного пугается. Мирак дати аль гафилин. Вот это вот продолжение, пробуждение происходит или исходит, берет свое начало после... на небрежных людей он спал и был в состоянии небрежности, так же как и другие небрежные. بوغا هما انفا هذه روعه وما اعظم قدره وما خطا وخطره وما شد يعانتها على السلك فمن حص بها فقد حص وواهب الفلاح وإلا في سكرات Файдан Табаха, Шаммаралляхи, Бигиммати Гилясафар, Илляманази Гиль Уля, Ваутани Галляти Субиамина. И имами бнукань говорит, что насколько полезно вот это вот первое состояние, первая прелесть или первый страх пробуждение. И насколько великое достоинство это, и насколько оно важно. И как же оно помогает в пути. Человек нет, не двинется в пока он не пробудется и тот, то почувствовал это то набенткань говорит клянусь аллахом он почувствовал победу или достижение своей цели если же нет то он продолжает находиться сократ гафля сократ гафля то есть состояние Полное состояние небрежности. Небрежности, не обращения внимания. Человек то есть живет как животное. Если же он пробудился, то он э, начинает двигаться Всевышнему Аллаху. Потом он говорит, альякатоту, тут же был фикра. Когда человек пробуждается, когда у него вот это вот состояние происходит, вот это вот состояние пробуждения необходимо требует мысль человек начинает размышлять человек начинает думать faiza takada aujabat lahu aliyakatatu alfikrata wa hiya tahdiqu alqal nahwa almatlub alladhi qad isti'adda lahu mujmala wa lamma yahtaji ila tafsilihi wa То вот это вот пробуждение требует мысли. Потом он определил, что такое мысль. Он говорит, это пристальный взгляд сердца по направлению к желаемому. Человек хочет, он понял, что ему нужно идти к Всевышнему Аллаху. Он понял, что ему нужно идти к довольству Всевышнего Аллаха. И пристально смотрит в эту цель пристально смотрит в эту цель да. И это пристальный взгляд сердца по направлению к цели по направлению к желаемому к которому он подготовился в общем однако он еще не знает подробности этого пути то есть он в общем И это состояние каждого человека принявшего ислам либо принявшего ислам изначально после неверия либо э, того кто покаялся, будучи мусульмане, однако попал в большие грехи и отдалился полностью от Всевышнего Аллаха, он, сначала человек просыпается, просыпается, осознает, где он находится, осознает, где он был. И потом вот это вот состояние пробуждения вызывает, требует у него мысли, которая заключается в том, что он должен стремиться к Всевышнему Аллаху, однако он может не знать все подробности этого пути здесь если Аллах Сунталя проявит к нему милость и он попадет к людям, знающим людям Сунны, которые его направят с позволения Аллаха должным образом, то это милость Аллаха к и пришло от салев от некоторых салев то, что они сказали, что одно из признаков того, что Аллах хочет добро молодому человеку, если он изначально сделает так, что он начал свой путь сообщения общения с Ахрису. Потом имамы блокан говорит: "Аль-мазилят Тани, санийату аль, ту ту -аль То есть после вот этих состояний должно прийти состояние аль-басира, о котором мы говорим. Файда фикратуху ауджибат Если его вот эта вот мысль стала чистой, здоровой, то она необходимо требует следующее состояние, это басыра. Фахия, он определяет, нурун филкальб, юбсыру бихи аль-ва'ада вал-ва'ида, вал-джанната вал-нар, ва ма аддаллаху фи ля ва фи Что такое басира? Он говорит, это сердце, извиняюсь, это свет в сердце, которым он видит Устрашение, которым Всевышний Аллах устрашает в Коране, в Сумне. Или наоборот радостную весть. Он видит рай и видит огонь. Он видит то, что Аллах приготовил своим есть, тем, своим аульям. И то, что он приготовил. Своим врагам. Ясно видит, ясно осознает это. В соответствии с тем объяснением, которое уже пришество. Фальбасирату Нурун. Як зифуллаху филькальп, ваяраби хакиката, нахбараб би русуль, канухуиша дугурай айм, Би мухалифати, вахада тут та хаккуку интифа бише би. Поэтому говорит, басыра это свет, который Всевышний Аллах бросает сердце человека, которым он видит по-настоящему истинную сущность того, о чем сообщили посланники. То есть он получает от этого пользу, как он Как будто он видит это глазами, он видит на самом деле огонь, видит рай когда человек увидит это когда будет видеть нет сомнения, что это будет побуждать его к делам, побуждать его стремиться, и даже если он будет попадать в какие-то... в любом случае человек слабый человек Но... и здесь не идет речь о состоянии, допустим, ангелов однако то, к чему человек с позволения Аллаха может Достичь, достичь. И таким образом, вот при наличии вот этого положения, человек получает пользу, реальную пользу от того, к чему призывают посланники. Он понял это, он понял, что за следованием посланникам действительно будет польза, так, как, так же, как если бы он видел, что люди перед ним падают в огонь, потому что они противоречат посланникам. Так же, как он бы увидел, если люди заходят в, в рай и наслаждаются этими великими наслаждениями, он понял бы, если бы человек увидел бы это. Поэтому каферы, когда увидят все это, им уже не поможет этот иман, потому что все уже закончилось. В том-то и дело, что испытание это верить в скрытое. Первое описание, которым описал Всевышний Аллах верующих в начале начало Корана, алладина и минуна те, которые верят в скрытое, скрытое от нас. Однако, когда человек увидел это, вот этим, через свет знания, который Всевышний Аллах ему дал, через свет сердца, он реально увидел пользу этого и вред противоречия. осуществляется таким образом получение его пользы от того, чему призывают посланники и э, получение вреда от противоречия им потом говорит, что у, этой, у этого состояния басыра, которое он в общей форме уже объяснил, а это видение То есть такое же соответствие, а соответствие того, что ты знаешь, как соответствие того, что ты видишь. Первое, первый уровень, я, конечно, все это в сокращенной форме здесь перевожу, потому я не все читаю, однако основные моменты для того, чтобы указать на общий смысл вот этого аята, о котором мы говорим, потому что проблема в первую очередь. тех, которые не разговаривают на арабском языке, потому что все равно русский русский перевод это уже совсем это другой уже это перевод, общий перевод каких-то отдаленных смыслов. проходит быстро аяты, и мы не понимаем их правильно. И даже на арабском, даже многие арабы не понимают всех смыслов аятов или хадисов, поэтому проходят аяты, И человек мало получает таких польз, потому что у него не происходит тадаббур. Тадаббур это размышление. И поэтому теряется смысл и отсутствует должным образом польза. Поэтому постараемся останавливаться на некоторых аятах немного подробнее для того, чтобы в полной мере, насколько это возможно спорье представить, тот смысл, который несет эти аяты для того, чтобы получить от этого пользу с позволения Аллаха. поэтому первый уровень вот это аль-басыра это басыра, ясное видение или ясное знание в именах и атрибутах аль ля я та а иманук бишубхатин ту-а-ариду ма-васафа бихи нафса ва-васафа бихи расулах алейхи алейху ассалям баль-такун а-шуба аль-ма-аридату ли-далек биманзиляти биманзилати шуба шукупфежуди для факелягума совафи биляди баса первую очередь чтобы твой иман не подвергался влиянию то что не подвергался влиянием каким-то каким-тошебуга там которые могут внешне противоречить тому чем описал всевышний аллах себе и описал этим его посланник посланниквалилей масса Однако вот эти вот шибугаты, которые будут вот в этом вопросе или в этом разделе, они у тебя будут наравне с сомнениями или шибугатами в отношении существования Всевышнего Аллаха. В каком смысле? То, что человек, никто не может заставить себя не верить в Всевышнего Аллаха внутри. То есть о наличии, о существовании Всевышнего Аллаха. И уже не раз упоминал, что даже фераон внутри себя знал об этом. Поэтому это то знание, которое, то знание, которое, как определяют его ученые по усулю. потому что знание бывает двух видов. Знание аль-муктасах, первое аль ильм аль-муктасах, аль ильм аль дарури аль-муктасах, это то, или начнем лучше с дару, Дарури, это то, которое от себя человек не может оттолкнуть ни сомнением, ни какой-то шубой. У него какое-то знание, которое даже если он захочет от себя оттолкнуть с сомнением или какой-то шубой, пока он находится в состоянии разума, он не сможет это сделать. Не сможет. Просто не сможет, даже если захочет. Допустим, человек знает, что земля под нами и небо над нами. Разумный человек сможет от себя оттолкнуть это знание, так что он начнет сомневаться? Нет. Это ильму дарури, необходимое знание. Эльмут Муктасов, получаемое знание, это противоположность этого. То, что происходит на основе аргументации, каких-то логических выводов, взглядов, и, и которые могут быть подвергнуты сомнениям или э, шубугатым каким-то. Поэтому знание о существовании Всевышнего Аллаха ⁇ это из первого раздела необходимое знание, от которого от которого человек не может просто избавиться пока он является разумным человеком и поэтому имам Акад им. говорит что вот этот вот раздел имен и атрибутов он у тебя или у человека который хочет быть на уровне вот этой басыры, должен быть на уровне твоего знания о существовании Всевышнего Аллаха то есть что шубугаты какие-то, которые могут быть в этом разделе Они также бесполезны или также невлиятельны, которые не оказывают никакого воздействия, как шабугаты в разделе существования Всевышнего. Олаха». Потом Аль-Мартабату Атаниату миналь Второй уровень. Аль-Басаирату Басыра, вот это ясное видение или знание, в приказе и запрете. وهي تجريده عن المعارضة بالتأويل أو تقليد أو هوا فلا يقوم بقلبه شبهة تعارض العلم بأمر الله ونهيه ولا شهوة تمنع من تنفيذه وانتثاله والأخذ به ولا تقليد يريحه عن بذل الجه في تلقي الأحكام من مشكات النصوص وقد, علم وقد علمت Бигада Ахлюль-Басайр Мин Аль-Булима Мингайри. Следующий уровень это ясное видение при вот это вот состояние, уровень Басира в приказе и запрети. Как объясняет ибн Кайм рахима это состояние? А это таджри, то есть полное освобождение, полная беспристрастность в том, чтобы. Противоречить приказ, противоречить приказу или запрету Всевышнего Аллаха или запрету или приказу посланника каким-то тауилем то есть искажение внешнему смысле. Не подходит ему этот приказ и запрет, он его исказил. Или таклит, или слепому следованию. Тебе говорят Аллах его послания сказали так, а ты говоришь, нет, такой-то, такой-то человек делает таким образом, или делаю таким образом или он говорит по-другому в то время как он знает что это не так и даже не пытается узнать или страстями поэтому не должно чтобы в сердце этого человека была какая-то шубга, неясность, которая бы противоречила знанию о приказе Аллаха его запрете не какая-то страсть которая бы препятствовала подчинению и исполнению этого и принятие этого а также не должно быть никакого таклида, который бы э, давал бы отдых человеку от того чтобы прилагать все усилия насколько он может для получения шариатских положений из шариатских текстов непосредственно то есть человек не должен быть доволен таклидом. Таклид это необходимость, когда в этом есть, э, э, априт, э, то, то есть это из раздела Дарурият. Дарурият обычно, имеется в виду. Нет, не, не не разрешено это, кроме как когда будет в этом острая необходимость. Так же как поедание мертвячины и так далее. Поэтому не должно вот это вот состояние давать отдых человеку. Он мукалит, он говорит, я мукалит, я ничего не соображаю, и он таким образом идет. В то время как он обязанность каждого человека следовать за посланником салфали. Делай, старайся, насколько ты можешь. Поэтому тот, кто не будет вот в этом состоянии, о котором здесь Иман Бенкайм, он тоже не будет из-за басаяр, он не будет попадать под этот аят. Вторая, или э, извиняюсь, третья, третий уровень аль-бассира туфлиль Это Котором, которое Описано э, Радостная весть Если сделаешь вот так вот То тебе будет такое вознаграждение Противоположность этому Это угроза И тааля ва шар Фидар ва wa'adlihi wa hikmatihi fa inna ash-shakka fi dhalika ash-shakk fi ilahiyyati wa rububiyyati bal shakkun fi wujudihi fa innahu yastahilu alayhi khilafu dhalika wa la yaliqu an yunsaba ilayhi ta'tilu al-khaliqa вот irsaluha hamalan wa реально осознавал, представлял то, что Всевышний Аллах рассчитает каждую вещь, каждую, каждую душу, извиняюсь, каждую душу за то, что она приобрела из добра из добра и зла. То есть он Аллах Сунтали знает все, что приобрели наши души. все равно будет это в этом мире или в следующем. И то, что это. То, что требует божественность Всевышнего Аллаха, это то, что исходит от божественности Всевышнего Аллаха. Из того, что Он является правителем, из того, что Он является Господином, из того, что Он является Создателем. И это следует из Его справедливости, и это следует из Его мудрости. И сомнение вот в этом, то, что это на самом деле есть и будет, то это является... Сомнение в божественности Всевышнего Аллаха и в господстве Всевышнего Аллаха. Более того, это будет сомнение в существовании Всевышнего Аллаха. Почему? Потому что невозможно, чтобы было по-другому. И невозможно, и не подобает, чтобы было приписано Всевышнему Аллаху то, что Он оставил так просто создание, без того, чтобы их рассчитать потом за их нехорошие и плохие дела и Всевышний Аллах выше этого предположения это были слова имана Ибн Кайма Рахима Аллах таким образом думаю, часть того смысла который включает в себя этот аят как бы мы положили небольшие границы того смысла который он включает. И на следующих уроках начала будут дополнены некоторые вещи. Поэтому тот, кто не будет, или можно сказать по-другому, по степени, насколько в человеке не достает тех смыслов о которых было упомянуто, по этой степени он не попадает в это -я. и что бы он ни заявлял что бы он ни заявлял о себе по степени насколько человек описан этими состояниями он попадает в этот аят И поэтому этот путь кстати следует тоже заметить то что здесь идет речь в аят обобщает все действия посланника к все его действия Все равно это будет его отношение к верующим, его отношение к неверным, джихад, поклонение, те или иные другие формы поклонения. И так далее. Все-все это вот его путь послания к али вложен вот в этот аят. И он описан, вот этот весь путь, то что этот путь аля басыра на основе знания и общие смыслы этого были сказаны иманом Ибн Каима, рахимом И поэтому, насколько человек отдален от этих смыслов, он отдален от этого аята, сколько бы он о себе не заявлял, насколько он приближен, он приближен к этому аяту и закончим с позволения Аллаха, Субханакаллаху,